«Варвара!» «Варь!» — пьяненько протянула Ленка. «Её развезло уже давно, и сейчас она смотрела на меня своими огромными голубыми глазищами, в которых плескалась Мартини». «Ну?» — отозвалась я. «А всё же ты хочешь замуж?» «Ленок, замуж хотят все нормальные женщины». подняла я указательный палец. Присмотрелась к своему алому маникюру, сделанному в честь юбилея, и продолжила. «А те, которые не хотят ни нормальные, а лица нетрадиционной ориентации». «Да? Чего это?» — вскинулась Ира. «Я вот больше не хочу». «Ключевое слово «больше», — тут же оживилась Наталья. «Еще бы ты снова хотела замуж! Это после того-то, как почти год не могла добиться развода со своим гоблином!» «Не», — помотала головой единственная в нашей компании разведенка. «Он не гоблин. Он такое существо...» «Слова приличного нет назвать его. А материться я не буду. Я же приличная женщина». Мы с подругами переглянулись и рассмеялись. Мы приличными не были, а потому Иркиного козла как только не называли. А она, кстати, была с нами солидарна, так как натерпелась от него по самое не могу. И все же, Варь, ну вот скажи, каким должен быть мужчина, чтобы ты согласилась выйти за него замуж? Завела свою песню Ленка. У нее имелась идея фикс. Выйти замуж... за богатого красивого умного здорового трудолюбивого непьющего некурящего романтика которому ни в коем случае не прилагалась бы свекровь естественно таких удивительных персонажей ни на ее ни на нашем пути не встречалось а потому мы все за исключением иришки выскочившие замуж по залету за своего однокурсника благополучно оставались свободными птицами в поисках достойного да поддержала Лена Наталья, которая тоже уже сильно опьянела. «Какой?» Взгляды трех подруг скрестились на мне в ожидании ответа. «Самое главное, девочки!» Нагнетая интригу, прошептала я. «Чтобы он был, знаете, как сказочный герой». «Это как...» — икнула Иришка. Ну, весь такой сильный, смелый, могучий, чтобы его боялись все, кроме меня. «Ага, темный властелин!» — расхохоталась Наталья, сбивая всю интригу. Ленок и Ира зашипели на нее, чтобы не мешало имениннице признаваться в самой страшной тайне. «Именинница — это я!» Мы с девчонками отмечали мой юбилей, сидя в ресторанчике. Наливаясь мартини, коктейлями и закусывая все это обильными закусками. Родилась я в ночь с 21 на 22 декабря. Правда, маменька постоянно путалась в показаниях. Все-таки это было еще 21 или уже 22 декабря, ровно 30 лет назад. Говорила, что так натерпелась во время родов, что ей эти часы показались вечностью. В Метрике мне в итоге написали двадцать первое, но Маман каждый год скептически поджимала губы и говорила, «Вот чую я эти медсёстры, наверняка что-то напутали и не посмотрели на часы. Быть такого не может, что ты родилась до двенадцати. Я точно помню, что мучилась всю ночь. Это же самая длинная ночь в году, ночь зимнего солнцестояния Но как бы то ни было... Справляли мы мой личный праздник двадцать первого, а двадцать второго продолжали веселье, доедая сладости и вкусняшки, оставшиеся со вчерашнего дня. В более зрелом возрасте на следующий день после банкета я мучилась похмельем. «Да ну вас!» — прыснула я от смеха. «Нет. Главное, чтобы он понимал меня и мою жизнь. Не пытался меня переделать, не требовал плясать под его дудку, Из ведь не выйдет девушки колокольчика. И не девушка я уже давно, и цветочком никогда не была. Вы ведь знаете мой характер. И ещё мне категорически не нужен такой, которого придётся перевоспитывать. Я хочу жить полноценной, бурной, страстной жизнью, а не тратить своё время и нервы на то, чтобы сделать из неудачника человека. Ну и желательно, чтобы у него имелась своя жилплощадь. Я маму очень люблю... но все же привести ей зятя в нашу квартирку — не вариант. Эх, пригорюнились подруги. Ни одной из них не хотелось плясать под чью-то дудку, но по-другому не получалось. Учитывая наш возраст, молоденькие мальчики, которых можно лепить под себя, из окружения выпали, а взрослые мужики, которые годились бы нам в мужья, были заядлыми холостяками с уже устоявшимся мировоззрением и перевоспитываться не желали либо разведенными которые тем более не хотели снова оказаться под женским каблучком да что там под каблучком они и штампа в паспорте боялись как огня такие как и наша ира больше не хотели так же никому из нас не хотелось неудачника но много но а то что оставалось Да лучше уж так, самой по себе, чем пускать свою жизнь не пойми кого. Нет, вероятно, если бы накрыло большое, светлое и страстное, то мы быстро передумали. Но это самое большое и страстное как-то не спешило. Не спешило даже маленькое и чувственное. «Я поняла», — выдохнула пьяная вдрыск Лена. Залпом допила то, что еще плескалось в ее бокале, и сообщила нам. «Авария!» «Нужен тёмный властелин, который будет принимать её такой, какая она есть, не заставляя плясать и варить борщи». «О!» И она подняла указательный палец, подтверждающий значимость её открытия. Пара секунд тишины, и мы просто зашлись от смеха. «Девчата, Лене больше не наливать!» Вытирая слёзы, простонала Ира, как самая трезвая. Её всё же дома ребёнок ждал. так что она никогда не злоупотребляла. А вот Варе непременно нужно выпить еще, все же юбилей. За соседним столом к нашей беседе прислушивалась роскошная дама с белыми, как снег, волосами, холодными голубыми глазами, одетая в белый брючный костюм. Со спинки соседнего стула свисало белоснежное меховое манто. На сиденье стояла такая же белая дорогая сумка. И вообще, вся женщина выглядела словно аристократка, которую неведомо как занесло в этот далеко не самый дорогой ресторан нашего города. Когда мы прекратили обсуждать мужчин, эта женщина отпила глоток белого вина из бокала и позвала официанта, чтобы расплатиться. В какой момент она ушла, я не заметила, потому что отвлеклась на Лену. Домой я вернулась на такси, и, если честно, дорогу помню плохо. В тёплой машине меня окончательно развезло, и до квартиры я добиралась на автопилоте. Долго не могла попасть ключом в замочную скважину, пока, наконец, мама не выдержала моей возни и не открыла дверь сама. «Варя!» — укоризненно произнесла она. «Эть, тебя тоже люблю, мамурь. Мы так хорошо посидели с девчонками. Жаль...» «Редко удраётся. Всё, работа, работа!» Тут на меня напала безудержная икота. Что было дальше, я помню урывками. Умылась вроде бы, это я делаю всегда, даже если невменяемо и неадекватно. Прихватила бутылку минералки из холодильника и прошлёпала в свою комнату. разделась стоя перед зеркалом во всю дверцу шкафа купе даже не включая свет в комнате впрочем в зеркальной глади отражались огоньки вероятно, из окна причудливая игра теней света заставляла их выглядеть так словно на столе горят свечи и бьются по стенам отблески огня из камина на себя я не смотрела так как боялась не хотела видеть пьяное лохматое чудище которое там сейчас отражается а еще Только чур не смеяться. Моя бабушка, прожившая всю свою долгую жизнь в маленьком глухом районном центре, расположенном в далеких глубинах нашей необъятной родины, была человеком глубоко верующим и при этом суеверным. Когда я приезжала к ней в гости на летние каникулы, она часто мне говорила «Варенька, не смотри в зеркало после того, как стемнело, не нужно». особенно если не включен свет. Зеркало — это путь в потусторонний мир, и открывается он после захода солнца. К нам может прийти оно, а твою душу могут утянуть в зазеркалье. Собственно, она много чего мне рассказывала. Я не забывала поплевать через плечо, ежели мне переходила дорогу черная кошка, Если рассыпала соль, бросить щепотку её через плечо и опять-таки трижды сплюнуть, чтобы не поссориться с близкими. И многое другое. А зеркала? Став взрослой, я осознала, что это всё мракобесие и суеверие. Но привычка детства осталась. В темноте я старалась по возможности не смотреть на своё отражение. По этой же причине никогда не гадала на жениха с помощью свечей и зеркальца. Ну да, глупость, я знаю. «Ну и плевать. Суеверие — это для русского человека нормально». Меня качнуло, и пришлось опереться о шкаф, чтобы не упасть. Моё лицо белело, глядя на меня провалами глаз. «Уф! Ну и напились же мы!» «Ну да ничего, завтра первый выходной, а значит, успею прийти в себя до понедельника». «Но тридцать лет — это как ни крути, дата весомая, не отметить её было бы преступлением». Я показала своему отражению неприличный жест, оступилась и опять потеряла равновесие. Пришлось прислониться к зеркалу, чтобы не упасть. О Ох! Приложив лоб к холодной глади, я прикрыла глаза. Баньки ворварили говна баньки. Самая длинная ночь в году это хорошо. Хоть высплюсь наконец. Сасси проводила Варвару до самого дома, мчась россыпью снежинок над крышей машины, усыпала белым пухом плечи девушки и уронила несколько снежинок ей на лицо, как только та выбралась из транспорта. Варя чихнула, что-то пробормотала о холодной зиме и внезапной вьюги, которая не ожидалась по прогнозу погоды, и нырнула в теплое нутро подъезда. А богиня медленно поднималась вверх, разыскивая нужное окно. Заглянула в комнату сквозь стекло, украшенное ледяной изморозью, прислушиваясь к потаённым желаниям, выбранной ею смертной. Дохнула морозным облачком, добавляя волшебных узоров на стеклянной глади. «Какая удача!» Свистом ветра отозвался шёпот богини. «Да я могу осчастливить сразу двух смертных!» Есть у меня на примете в одном из миров холостой темный властелин. Неплохой парень, хотя и зануда. Да будет так. Сасси сама не знала, отчего решила реализовать мечты именно этой смертной случайного мира, в которую раньше богиня никогда не заглядывала. Просто случайно услышала беседу, отдыхая между перемещениями из мира в мир. и чем-то зацепил ее разговор девушек. А раз так, то почему бы и нет? Метель усилилась, заметая город, а богиня зимы, льдов и снегов уже покинула этот мир. Ее путь лежал туда, где в мрачной темной цитадели умирал от скуки владыка темных земель.